Вокруг царил мягкий сумрак, загадочный лес, которому не место на планете, совсем недавно блуждавший в абсолютном мраке космоса, в лютом холоде. Океан, проявляющий агрессию, водная или по крайней мере жидкая субстанция, обладающая способностью к рефлекторным действиям, все это не находило разумного объяснения. Броган поймал себя на том, что смотрит на обломанные ветви ближайших деревьев, среди которых застрял пилот-ложемент. И подсознательно ждет. Сейчас они начнут пластично изгибаться, стремясь дотянуться до него. Бред. Он встал, превозмогая боль в ушибленной спине, и сделал несколько шагов в сторону от мерзкой коричневой лужи. Сигнал в гермошляме по-прежнему звучал отчетливо, без помех. Значит, Шевцов находился где-то поблизости. «Если его кондор тоже канул в океан, нам крышка», – подумал Дэйв, прокладывая путь между неохватными стволами деревьев. Под ногами упруго пружинил ковер опавших листьев, если, конечно, сморщенные, похожие на испачканные зеленью обрывки тряпья, можно было назвать этим словом. Вообще лес вокруг производил тревожное, гнетущее впечатление. Стволы, плотно пригнанные друг к другу, смыкались стеной, так что Брогану порой приходилось боком протискиваться между ними. Похожие на ветви гибкие отростки начинались далеко вверху, образуя почти непроницаемый шатер. а внизу царили сумерки. В этот момент попискивание радиомаяка вдруг сменилось робким вопросом, прозвучавшим на частоте аварийной связи. «Кто-нибудь слышит меня? Скажите, вы живы?» «Слышу», – отозвался Дэйв. Ему было досадно от собственной неудачи. Летел спасать этого сопляка, а ведь теперь все зависит от его кондора. «Где ты?» – буркнул он. На окраине лесного массива, приблизительно в трех-четырех километрах от побережья. Я понял. Броган был краток. Не двигайся с места и вообще не мечись. Я сам выйду на твой сигнал. Я не мечусь, ответил Шевцов и тут же спросил. Кто ты? Десантник, нехотя ответил Броган, из поисково-спасательного отряда. Его подмывало спросить у Шевцова про корабль, но Дэйв удержался, заметив, что лес постепенно начал редеть. Между отдельными стволами обозначились широкие просветы. Сейчас все станет ясно. Минут через десять он вышел на своеобразную опушку. Странный лес, состоящий из деревьев одинаковой породы, обрывался, граничив с крутым каменистым склоном. Поднявшись чуть выше и осмотревшись, Броган понял, что стоит на склоне внушительной котловины, дно которой полностью покрывал лесной массив. Выше протянулись скальные отроги в нескольких местах среди отвесных стен – Виднелись узкие разломы ущелий и темные провалы, похожие на входы в пещеры. Шевцова он не увидел, хотя сигнал в коммуникаторе стал громким и отчетливым. «Где ты?» – озираясь по сторонам, переспросил Броган. Вместо ответа сзади на плечо легла рука. дэйв резко обернулся и увидел семёна который, по-видимому, все это время скрывался среди хаотичного нагромождения острых обломков скал. Его скафандр был испятнан грязью, половина стандартной экипировки отсутствовала. Лицо за забралом гермошлема выглядело осунувшимся и измученным. Досада тут же отступила. В конце концов Дэйм был сам виноват в том, что не справился с внезапно возникшей преградой и угробил Тилур. Для Шевцова первые мгновения встречи прошли в немом потрясении узнавания. «Ты?» – наконец изумленно выдохнул семён. «Я...» – кивнув, криво усмехнулся Броган. «Не ожидал?» «Откровенно, нет». «Ладно, Дэйв присел на валун. Все личное пока оставим в прошлом. Где твой корабль?» Семен сел рядом с ним и закрыл глаза. «Кондора нет. Он погиб в стратосфере планеты». «Что ты несешь?» «На меня напали», – обреченно выдавил Семен. «Напали?» Глаза десантника вдруг стали холодными и колючими. «Кто? Океан?» Семен отрицательно помотал головой. «Нет. Это произошло в космосе на низких орбитах. Я не могу сказать, что или кто это был. Небольшие сфероиды диаметром от метра до двух, похожи на шаровые молнии. Они пробили обшивку Кондора. АРК сначала потерял управление, потом попросту начал разваливаться. Я едва успел катапультироваться». Шевцов говорил отрывисто и сбивчиво. Его голос дрожал. «Я почти ничего не помню». Потерял сознание, когда автоматика пилот Ложемента задействовала аварийный посадочный двигатель. Пришел в себя уже ниже уровня облачности над океаном. Мне повезло. Я видел эти столбы лишь издали. Они буквально растерзали погнавшегося за мной плазмоиды Броган слушал Шевцова с угрюмой обреченностью. Конечно, в глубине души он не сомневался, что их найдут, но не постигнет ли та же участь очередную спасательную экспедицию. Судя по скупому рассказу Шевцова, энергетические образования, атаковавшие Кондор, обладали высокой степенью свободы. Их нельзя было приписать к обыкновенным физическим явлениям, хотя бы потому, что один из них погнался за совершающим аварийную посадку пилот Ложементом. Повернув голову, он посмотрел на бледное бескровное лицо Шевцова и понял, что тот находится на грани морального истощения. «Встань!» – попросил его Броган. Семён медленно повиновался. Дэйв заученным профессиональным движением вскрыл защитную оболочку на правом предплечье его скафандра, обнажив миниатюрный кнопочный пульт, предназначенный для внешнего управления системами жизнеобеспечения. Коснувшись нужного сочетания сенсоров, Броган ощутил, как вздрогнул Семен, когда микроскопические инъекторы ввели в его кровь дозу стимулятора. «Теперь садись и постарайся расслабиться. Сейчас ты почувствуешь себя лучше».